Глава 25. Дом на побережье. Ризердайн. Призрак моря простирался далеко за пределы Делмара. Его запах, свежесть, притягательная сила витали в воздухе, который рис с упоением вдыхал, высунувшись из окна. Пернатый дом летел низко, едва не касаясь верхушек деревьев, и высота почти не ощущалась. После ремонта безлюд стал тяжелее и медленнее, а встречный ветер только мешал его продвижению на юг. Они покинули Пьер на рассвете, но спустя пару часов, когда сквозь запахи дыма и трав проступила морская соль, были вынуждены приземлиться, чтобы переждать световой день. Невозможно проскользнуть незамеченными, передвигаясь на летающем доме. Рис не боялся показаться перед простыми жителями, но не хотел, чтобы столичный караул и сам градоначальник узнали о его возвращении в Делмар. Они остановились в каком-то захолустье в глубине заброшенного сада, укрывшись от посторонних глаз. Даже если бы кто-то заметил безлюдя среди узловатых ветвей старых яблонь и пожухлой травы, то принял бы его за обветшалый садовый домик. Нил, засидевшийся в четырех стенах, был рад вырваться на свободу и отправился изучать местность. Рис не стал запрещать ему, хотя приглядывал за ним издалека словно беспокойная нянька. В голове его все четче вырисовывался план, но он не хотел делиться им раньше времени. К счастью, Элайн ни о чем не спрашивала, пытаясь придумать микстуру, чтобы ускорить пернатый дом. Ничего толкового у нее не вышло, о чем она, вернувшись, сообщила с хмурым видом. Такими темпами мы потеряем. «Схав нам несколько часов». «Нам не придется лететь туда», — нехотя сказал Рис. «В смысле? А как же он?» Элайн кивнула в сторону Нила, который, размахивая палкой, сбивал с ветвей гнилые яблоки. «Он летит с нами». Элайн недовольно кашлянула, уже понимая, от нее утаили что-то важное. «Ты что задумал?» «Объясню, когда доберемся. Возрастающая сила ее негодования — Выразилось в том, с какой скоростью лицо Элайн помрачнело, руки сцепились в замок, а взгляд стал испепеляющим. «В этом твой план? Врать мне? Ну и придурок ты, Уолтон!» Она ушла и до вечера не разговаривала с ним. Когда стемнело, они снова взлетели. Увлечённая процессом, Элайн даже снизошла до улыбок, Пусть и предназначались они Нилу в ответ на забавные рассказы про его собак. Эти двое удивительно легко поладили, исключив из компании Риза, ему оставалось наблюдать со стороны, задаваясь вопросом, почему у него не получается завоевать расположение Илайн шутками о всякой чепухе. Усилием воли он заставил себя отрешиться от мысли о ней и перевел взгляд к окну. Мерцание Делмарского маяка вызвало в нем странное ощущение — Будто его сердце сжала чья-то холодная рука. Это был страх вернуться в город, где его чуть не убили, или тоска по утраченному, или смесь из множества разных чувств, неотделимых друг от друга. Возвращение в Делмар оказалось сложнее и болезненнее, чем он ожидал. Они не полетели над городом, а обогнули его по границе, очерченной светом маяка, и оказались над морем. Ночью оно напоминало бархатное покрывало. Хотелось нырнуть и укрыться с головой, чтобы спрятаться от преследующих кошмаров. Но его притягательное спокойствие было обманом, скрывающим холодные глубины, скалистое дно и опасные водовороты. Не зря эти места, непригодные для пляжей и судоходства, оставались дикими. «Скажи, когда снижаться?» — Элайн спросила как раз вовремя, первый заметив ориентир, пирс, прорезающий морскую гладь, как нож. «Сейчас». Щёлкнули тумблеры, безлюдь резко качнулся вправо и вниз, меняя направление. Вода и торчащие из нее обломки скал стали надвигаться. И в какой-то момент Рис подумал, что они теряют высоту слишком быстро. Он уже представил, как острые камни вспарывают дно безлюдя, тот опрокидывается, и море подхватывает их точно щепки. Вопреки его фантазиям, безлюдь приземлился мягко, немного просев на мокром песке. Рис облегченно выдохнул. Ступая на землю Делмара, он боялся снова увидеть руины. Но дом на побережье, его тайное убежище, по-прежнему стоял среди деревьев, целый и невредимый. Это твой дом? с восторгом спросил Нил и после добавил: А дурить! Спрыгнув на песок, он побежал к Персу, ведущему прямиком на участок. Топот ног по деревянному настилу постепенно затих, и только мелькающая перед окнами тень выдавала Нила. Ну и в чем твой план? спросила Эйлайн тоном, требовавшим немедленного ответа. Подождать до утра. Мы для этого и вернулись, чтобы ждать? Теперь Рис отчетливо расслышал в ее голосе презрительные нотки. Она никогда не отступала перед трудностями и ждала того же от других. «Не обязательно лететь в Делмар, чтобы протирать штаны. Мне нужно связаться с Лэрдом и договориться о встрече». Элайн фыркнула. «Почему бы не прийти к нему среди ночи и вышибить дверь? Я так не могу. Зато могу я, потому что ты сильная. Там, откуда я родом, не принято быть слабыми». проворчала она, явно смутившись от неожиданной листи. Хотя смутить ее было сложно. «Ты намного сильнее меня», — тихо сказал он, борясь с желанием прикоснуться к ней, чтобы перенять хотя бы немного железной уверенности и решимости. Элайн глубоко вздохнула, выразив замешательство, и нахмурилась. «Хватит заговаривать мне зубы! Выкладывай, зачем ты притащил с собой Нила!» «Его зовут Нильсон Лэрт». «Твою ж мать!» — не сдержалась Лайн. «Сынок Лерда? Да как ты узнал?» Он представился как Нильсон Вилдер. Но я ни разу не слышал такую фамилию. Будь его отец крупным дельцом, я бы наверняка пересекался с ним или знал что-то. Уже это мне показалось странным. К тому же он ничего толком не может рассказать о Хафне, где якобы вырос. Приехал в Хотон в середине весны, а однажды обронил, что у него есть сестра. Ну и я не слепой, чтобы не отметить его сходство с Мартой. Те же глаза, нос, губы. Его прервал внезапный крик, раздавшийся со стороны пирса. Рис обернулся к дому, где последний раз видел Нила. Теперь он был там не один, а в сопровождении двух высоких фигур, и все трое направлялись к берегу. Элайн тихо выругалась и, шагнув к Ризу, притянула его к себе, предостерегая от опрометчивых поступков. Очевидно, выглядели они изрядно напуганными, что заставило одного из незнакомцев, длинноволосого мужчину лет сорока, сразу обозначить свои намерения. «Не волнуйтесь, Резердайн, Оха приходит с миром!» «Но ничто не уходит от него», — пробормотала Илайн, закончив лозунг «шпионского города». За дружелюбным приветствием следовало предупреждение о вездесущих дознавателях, от которых ничего не утаить. Когда первая волна ужаса схлынула и позволила рассуждать здраво, Рис отметил, что ищейки Оха безоружны. Не удерживают Нила, а сам он довольно весел. Очевидно, он закричал от испуга, наткнувшись на шпионов в темноте, а теперь убедился, что они не причинят ему вреда. «Мы по поручению госпожи Уолтон», — вступил второй с солдатской выправкой и надменным лицом, на котором нарисовалась хищная ухмылка. «Знаете такую?» «Это моя мать», — ответил Рис, силясь сохранить спокойствие. Упоминание мана сторожило его и явно позабавило вопрошавшего. «Она обратилась в Охо, чтобы мы позаботились о вас». Элайн нервно хохотнула. «Надеюсь, вы сварили суп и связали теплые носки». Длинноволосый, — посмотрел на нее сверху вниз, оценивающе. словно измерял размер проблемы, коей она и являлась. «Мы знаем нашу работу, госпожа Нидл». Он показательно одернул стёганый кожаный дублет. Невзирая на резкий жест, его темные волосы остались безукоризненно лежать на плечах, словно покрытые смолой. Рада, что вы раскрыли тайну наших имен. Что-нибудь еще, господа всезнайки?» На лицах шпионов отразилось недоумение, потом раздражение. Прищурив глаза, уже совсем не походя на того, кто пришел с миром, второй с солдатской выправкой отчеканил. «Вы сбежали с Ислу семь лет назад. Работали стаканщицей в дешёвом пабе и жили в винном погребе, пока Ризер Ризердайн не вытащил вас в люди. Ваш дом на второй портовой улице, но никто из соседей вас не знает, потому что вы появляетесь там редко и ни с кем не общаетесь». «К слову, вы даже с семьей не ладите, поэтому сбежали из дома, бросив больную мать и братьев». «Довольно», — прервал его Рис. Демонстрация силы Оха резко перешла в уничижительное раскрытие фактов об Элайн. Она все еще держалась за его рукав, который стал проводником ее чувств, и Рис явственно ощущал ту же дрожь от злости и напряжения. Элайн боялась такой правды, Не говорить о ней и не слышать ее от других она не желала. Длинноволосый оттеснил напарника и перехватил разговор, обращаясь уже к Ризу. Надеюсь, больше сомнений в нашем профессионализме не возникнет, и вы позволите отвезти вас в безопасное место. Я в безопасности, ответил он, чем вызвал у шпионов одинаковые издевательские ухмылки. Как только удельщики прознают, что вы в городе, они явятся сюда, и ловушка захлопнется. Ловушка? «Ваш дом», — глиноволосый кивнул в его сторону. Его оставили как ловушку, чтобы потом не искать вас по всему городу. Так охотятся на лис. Ставят петлю прямо на норе. Рис нервно сглотнул. Наивно было полагать, будто про него забыли и оставили в покое. Удельщики ждали его возвращения в Делмар. а он оказался глупым и предсказуемым. Ему повезло встретить нанятых ищеек раньше, и он без колебаний принял их помощь. Действие на его стороне таких полезных фигур закрывало брешь в изначальном плане. Шпионы Оха, ловкие и пронырливые, идеально подходили не только для поиска, но и для передачи информации. Именно это и было нужно Ризу. Добираться до тайного убежища ищейки собирались морем, на небольшом, но крепком судне, дожидавшемся их за причалом. Илайн вызвалась управиться пернатым домом в одиночку и следовать за ними. «Ваш летун, как сигнальный флаг», — недовольно прорычал второй шпион, не обременявший себя даже попытками проявить вежливость. Сплюнув под ноги, он добавил, «либо летите низко над водой, либо никак». Не успел Рис признать, что пернатый дом не способен на такой маневр, как Элайн заявила, что легко справится с задачей, и скрылась в безлюде, спеша избавиться от тех, чье общество действовало ей на нервы. Остальные поднялись на борт и заняли свои места. Рис и Нил на корме, чтобы следить за пернатым домом, а ищейки Оха — подле ручных механизмов. Пока один поднимал якорь, Другой разгонял в цилиндре пар, чтобы создать достаточное давление. Когда из труб с шипением вырвался столб горячего воздуха, Рейс обеспокоился, что не предупредил Элайн держаться подальше от судна, способного не только обжечь паром, но и затянуть водоворот грибного винта. Но она не нуждалась в советах. Пернатый дом держался слева, подальше от труб и летел так низко, что почти скользил по морской глади. Нил с восхищением наблюдал, как безлюдь следует за их судном, не отставая и не выбиваясь вперед. Столь четкому и выверенному движению мог позавидовать любой летательный аппарат. Рис с удовольствием предался этому зрелищу, если бы не важный вопрос, требующий его участия. Он хотел узнать, как давно шпионы Оха вычислили его, что им известно о Лерде и удельщиках. где находится то самое безопасное убежище, и во сколько ма обошлись их услуги. Памятуя внушительный счет, выставленный за поиски золотого дома, Рис прикинул, что стал на пару шагов ближе к банкротству. Еще одного обращения к ищейкам Оха его бюджет не выдержал бы, а потому следовало просить помощи сейчас, пока они не выполнили оплаченные обязательства. Дождавшись, когда надменный тип спустится в трюм, Чтобы проверить топку, Риз направился к длинноволосому. Тот не мог его видеть, ибо не имел глаз на затылке. Не мог слышать шаги, заглушаемые гулом парового мотора и плеском воды. Однако каким-то образом все же распознал движение в свою сторону и обернулся. «Хотите договориться?» — сходу спросила щейка. Его проницательность немного напугала Риза, хотя избавила от неловких попыток начать неприятный диалог. Он не стал юлить и ответил. «Я вернулся сюда не для того, чтобы прятаться». Весьма похвально. Длинноволосый натянуто улыбнулся, подразумевая нечто другое. «И вы полагаете, этого достаточно, чтобы убедить нас связаться в дело?» «Я доплачу». Ищейка покачал головой, не принимая его отчаянное предложение. «У вас нет таких денег, ризердайн. Приберегите что-нибудь на дальнейшую жизнь». «Велика вероятность, что деньги мне не понадобятся». Его мрачный сарказм пришелся со собеседнику по душе. И тот с усмешкой кивнул, что могло означать как подтверждение опасений, так и дозволение продолжать уговоры. Приободрённый слабой надеждой Рис продолжил. «Вы знаете, что Лерт сделал с моими безлюдями? Ох, они воспитатели, чтобы слушать жалобы и наказывать тех, кто ведет себя плохо. Мы лишь торгуем сведениями». подчеркнул шпион и многозначительно кашлянул. намек был более чем понятен. «У вас есть что мне продать?» «Готов поделиться советом бесплатно. Будем считать это проявлением заботы, за которую ваша матушка уже заплатила». Длинноволосый выпрямился, предчувствуя перемену тона, и медленно завел руки за спину, приняв более деловой и собранный вид. Вы зря полагаете, что Лэрт источник всех проблем. Поверьте, недоброжелателей у вас куда больше. Упускать их из виду довольно опрометчиво, так что хорошенько подумайте, прежде чем высовывать нос. Сказанное не стало для Риза откровением. Конечно, многие хотели добить его сейчас, пока он слаб и ничтожен. Редкий стервятник нападает на сильного зверя, но всякий попытает удачу у раненой туши. Рис устал, вздохнул. Оставался последний шанс убедить шпиона Оха изменить решение. Что насчет услуги за услугу? Я по-прежнему домограф и конструирую без людей, летающих, например. Рис перевел взгляд на пернатый дом, тенью преследующий судно. Возможно, Охо нужны маневренные средства передвижения. Скорость доставки повышает ценность информации, не так ли? Длинноволосый задумчиво помолчал, а потом сказал. «А вы, я смотрю, находчивый человек. Скорее, отчаянный. Уверен, что хватит селенок разыграть эту партию. У меня козырь в рукаве». «Хорошо, если так», — хмыкнул шпион. «Мы дадим ответ после того, как вы сделаете первый ход. Оха помогает только тем, в чьей победе уверен. Докажете это и можете рассчитывать на нас».